Опознают Ленька сидел в коридоре управления И уже в сотый раз считал количество трещин на паркетинах Он сбивался, начинал снова Доходил до полусотни Но цифры мешались у него в голове Он считал для того, чтобы не думать о том Как завтра в школе утром в 8 часов Начнется экзамен на аттестат зрелости по литературе Но он обманывал себя, высчитывая трещины на паркетинах Он все время думал об этом солнечном утре о партах, которые пахли свежей краской, о льве, торжественном и чопорном, и о малышах, которые обычно преподносят цветы десятиклассникам, смущаясь при этом и наступая друг другу на ноги. Он вдруг вспомнил, словно увидел кинокадре тот сентябрьский день, когда отец привел его в школу. Он не помнил себя, он только мог себя представить, маленького в даринной серой гимнастерке, перетянутой поясом, который все время сползал с живота. Но он точно помнил отца, У него были холодные пальцы, когда он сжимал Ленькину маленькую руку, подводя его к торжественной линейке первоклассников. День тогда был совсем летний. И осень угадывалась только в том, как высверкивали паутинки, попадая в переливы белого солнца. «Ну, сынка, иди», — сказал отец. «Иди и не бойся». Отец часто повторял эту фразу. «Иди и не бойся». Он всегда был смелым человеком, его отец. И когда его оклеветали в тридцать седьмом, И когда он строил дорогу на Колыме и на фронте, сначала в штрафбате, потом в саперных войсках, где он дослужился до майора и получил три ордена, тяжелое ранение и контузию. Он всегда был смелым человеком, всегда и повсюду, кроме дома. Здесь, когда начинались скандалы, Ленька прятал голову под подушку, чтобы не видеть отца, совсем не похожего на самого себя, жалкого и беспомощного. После скандалов и мать, и отец задабривали Леньку. Каждый старался уточить его к себе. А сердце у мальчонки разрывалось, потому что нет детей, которые бы любили мать больше отца, или наоборот. Пожалуй, никто так не наделен чувством справедливости, как дети. «Иди и не бойся». Ленька часто вспоминал слова отца во время домашних скандалов. Укрыв голову подушкой, он плакал, потому что гнетущее чувство страха не покидало его в те часы. Ничто так не калечит ребенка, как домашние сцены. Вчера вечером, когда он сидел с Костенко и Садчиковым, страх, похожий на тот, который он испытывал дома, ушел, и тюрьма не казалась ему такой ужасной, как днем у льва. Но сейчас снова давящий, тяжелый и липкий страх делал его безвольным и обессиленным. Постепенно в нем рождалось чувство сначала непонятное, а потом все более осязаемой и давящей злости. Его стали раздражать шаги проходящих мимо людей, Количество этих проклятых трещин на паркете, полумрак, который его окружал, и тишина, царившая вокруг. Потом он вспомнил Горьковского Самгина и тот эпизод, который Лев вместе с ними читал в классе вслух. «И эти страшные слова, а мальчик-то был, может, мальчика-то и не было», показались ему сейчас пророческими и неотвратимыми. «Сначала тюрьма, потом трудовая колония, лопаты и нары, а жизнь мимо». «Прощай, поэзия, институт, длинные редакционные коридоры, о которых он мечтал уже года три. Прощай, ночная Москва, вся в серой дымке, таинственная и прекрасная. А через 10 лет, или сколько там дадут, год, два, больше или меньше, разницы в этом никакой, вернется он обворованным. Юности у него не будет. Было детство, а наступит изломанное, ни во что не верящее и ничего не желающая зрелость». И за всеми этими думами Ленька все время видел лица Костенко и Сачикова, которые кормили его колбасой, пыли газированной водой и улыбались, будто они его друзья. А ведь именно они посадят его в тюрьму. Именно они искалечат его жизнь, лишат его всего того, что ему дорого и без чего он не может. Что им его стихи, его поэзия и его мечты? Что им? Работники скупки домовой лавки, которые были ограблены 8 и 12 мая, пришли в управление для того, чтобы опознать одного из грабителей. В кабинете у Садчикова посадили трех парней, приглашенных студентов-практикантов из университета. Студенты все время улыбались и весело переглядывались. Это была их первая практика. Садчиков сказал, «Вы это, хлопцы, бросьте. Мы сейчас приведем того парня, так ему не до улыбок, ясно? Вы его так сразу под монастырь подведете. Так что давайте без шуток, пожалуйста». А Леньку посадили между двумя парнями, высокими, в легких теннисках. Четвертого выпускника МГУ Сашу Савельева устроили чуть поудаль. Садчиков оглядел их всех и попросил Костенко «Зови кассиры, из лавки». Женщина вошла и остановилась у двери. Она испуганно посмотрела на четырех сидевших вдоль стены, а потом как на спасителя на Садчикова, усевшегося на подоконнике так, чтобы не было видно его лица. «Вы здесь никого не узнаете?» — спросил он. «Из тех, кто у вас были». Женщина осторожно скосила глаза, быстро пробежала взглядом по лицам четырех ребят и отрицательно покачала головой. «Никого», — тихо сказала она. «Никого?» — переспросил Костенко. Она снова покачала головой. «Не слышу», — сказал Садчиков. «Не узнаю», — сказала женщина. «Спасибо, вы свободны». Костенко пригласил оценщика из кубки. Он вошел, огляделся. Осторожно поклонился Саше Савельеву, который сидел чуть поудаль. Потом перевел взгляд на Садчикова и спросил. «Эти?» «Я вас хотел спросить». «Эх, негодяи паршивые!» — начал он, разглядывая трех сидевших у стены. «Эх, паразиты поганые! Нет на вас креста, мерзавцы!» «Тише, тише!» — сказал Костенко. «Давайте без эмоций». Оценщик еще раз внимательно осмотрел всех, а потом сказал. из этой троицы никого». «А этот?» — показал Костенко на Савельева. «Этот в синей рубашке?» «Да». Оценщик быстро взглянул на Садчикова, потом также быстро на Костенко, словно желая выяснить, какой ответ их устроит. Ничего по их глазам не понял и неопределенно протянул. «Да, лицо прямо скажем». «Какое?» — спросил Садчиков. «Уже сказали, без эмоций. Я вас спрашиваю, он или нет. Как вам сказать?» «Ладно, спасибо», — сказал Костенко. «Больше ничего не надо». Девушка, которая выписывала в скупке чеки, оглядев всех, сразу же сказала. «Здесь никого нет». Садчиков облегченно вздохнул «Спасибо, ребята», — сказал Костенко «А тебя, Савельев, надо в камеру Лицо-то у тебя прямо скажем, а?» Ленька разлепил губы и спросил «Можно попить?» «Валяй», — ответил Садчиков «Чтоб перетрусил?» «Нет, теперь все равно» «Глупость, говоришь?» «Может быть, только я так думаю» «Глупость», — повторил Садчиков Сиди тут, я сейчас» «Ты куда?» — спросил Костенко «Да так», — ответил Садчиков «Скоро вернусь» Самсонов сидел у комиссара и плакал. Весь обмякший, жалкий, это было сразу видно, тяжело больной. Только поэтому комиссар сдерживался, чтобы не сказать ему всего того, что сказать бы следовало. «Не можете вместе жить, разойдитесь к черту, себя мучаете и парня губите. Когда дома не порядок, дети в первую очередь гибнут. Хочешь, видимость семьи сохранить, чтобы парня не травмировать, уезжай к черту свои леса. Наведывайся два раза в год, и жена твоя будет довольна, и дома тихо». А если она начнет здесь флирты там всякие, стити мити. Возьми парня к себе, в институт всегда успеет, а руками настройки помахать тоже полезно. Для поэтов особенно. А так, вы грызетесь, а нам потом ребят в тюрьму сажать, да? Мы плохие, а вы хорошие и добренькие. Плачете, к сердцу нашему взываете, да? А оно у меня что, каменное сердце-то? Или может нет. Комиссар засыпел и, не удержавшись, сказал: «С Совести у вас, не нагруш, товарищ Самсонов. Вошел Садчиков и стал у порога. «Да входите же!» — досадливо помошился комиссар. «Он на тех делах не был!» «А вы сомневались?» «Если бы я не сомневался, вы бы меня с работы уволили, товарищ комиссар!» «Тоже верно. Но что будем с ним делать?» «У парня, понимаете ли, завтра начинаются экзамены на аттестат зрелости?» «В восемь утра, русский письменный». «Знаю». «Да, сочинение. Парень-то способный, товарищ комиссар. Явно способный». «Куда его будем помещать? В приемник или пока поддержим у нас в камере?» Самсонов закрыл глаза ладонью и начал медленно раскачиваться на стуле. «Вперед, назад, вперед, назад». Сачков сказал, «Я бы его отпустил по подписке. Вот и отец здесь. И чтобы он без отца носу на улицу не высовывал». «Отец, дело, конечно, великое. Только вы давайте свяжитесь со школы, как они на это посмотрят. Пусть письмо мне напишут. Иначе я ничего не смогу сделать. Надо мной тоже много начальников, мил душа, сами знаете». «Слушай...» «Сказал Садчиков-Леньки. Мы тебя отпускаем до суда». «Что?» «То, что слышал, отпускаем». «Куда?» «В школу». «А после?» «Домой. Сиди, носа не высовывай. После экзамена позвони. Ты мне будешь нужен». «Читу будем вместе ловить». «Читу?» «Нет, гориллу», сказал Садчиков. «Что-то ты, парень, соображать перестал от радости». «И я сейчас могу уйти. Пропуск сначала надо выписать». «Куда?» «В баню. Смотри с радостью, не натвори еще чего». «Только завтра, сразу после экзамена, звони, не забудешь?» «На телефон. Ребятам ничего не говори, понял? Будут спрашивать, отшучивайся». «Никто не должен узнать, что ты сначала был как Касси, а потом у нас, понял?» «Понял». «Ну, будь здоров, Ленка. до завтра. Иди вниз, там отец ждет». Самсонов бросился к Ленке и стал быстрыми, сухими и очень холодными руками ощупывать его лицо, голову и плечи. «Мальчик, мальчик, мальчик мой!» Говорил он быстро, и губы у него тряслись, и лицо плясало, и слезы текли из глаз. «Ну что ты, что то Ленечка, ну не надо, все кончилось, мальчик, все прошло, не надо! Ну прости меня, мама тоже все поняла, она ждет нас, мальчик, она все поняла!» «Не надо, папочка!» Так же быстро и тихо просил Ленька. «Только не надо так говорить, папочка, ты так никогда не говорил! Не надо так со мной разговаривать, папочка!» Вечером у комиссара собрались Костенко, Садчиков и Розляков. Комиссар неторопливо расхаживал по кабинету, иногда задерживался возле окна, рассматривая прохожих. Докладывал садчиков. Таким образом, взвесив собранные оперативные материалы, мы предлагаем с завтрашнего дня установить круглосуточное дежурство и патрулирование по центральным улицам города с прочесыванием ресторанов. «Думаю, что тут там, и только там мы можем найти Назаренко». Выйти на прямые связи преступника нам пока что не удалось. Продолжаем разрабатывать версию тренера. По словам одного из запрошенных, длинного парня, сходного по приметам со вторым преступником. Тут, по-видимому, является главарем банды, но самое надежное — выйти на него через Назаренко. «Вы будете по улице Горького гулять?» — сказал комиссар. «А он сейчас тут ту в Сочи, может, едет?» «Или в Риге сидит в кафе и молочные коктейли пьет?» «Так, может быть?» «Может», — согласился Сатчиков. «А вы тут себе на улице Горького курорт устраивайте». «Курорт на Черном море», — сказал Костенко. «На Черном море, если быть точным, не курорт, а отдых, Костенко. Курорт висентука, где кишки промывают. Мы не видим нового пути», — упрямо повторил Костенко. «Вот и плохо. А вы что думаете, Ростляков?» «Тоже что товарищи». Комиссар внимательно посмотрел на Костенко, пожевал губами, и некоторое подобие хитрой усмешки появилось у него на лице. «Вы мне эту корпоративность бросьте. Костенко и кабинец, а вы свою голову имеете на плечах. В одну дуду дуете? Скучно жить, если все в одну дуду». «Это не Дуда, товарищ комиссар», — заметил Костенко. «А наше мнение?» «Засаду на квартире оставили?» — спросил комиссар. «Так точно. В отделении его фотографии уже есть?» «Да, но только институтских времен. Что он себе перманент, что ли, с тех пор накрутил?» «Ладно, день, от силы два побродите. Только трое вас, густо на одну улицу. Садчиков пусть будет здесь. А вы себе возьмите опера с 50-го. Он улицу Горького, как ученаж, знает. Ростляков пускай еще раз пройдет по всем его связям. По всем. Вот так, все». Можете быть свободны.